С этим камнем ночным породница, пить из вощича это вино. Тресогузками ходят блудницы и на русском прнасе темно. Вынырают косматый мамонты, чуть жива красноглазая мышь. Бродит тот с букелиры безграмотный скандачка, переход на бульмиш, с полурусского, полузабытого, переход на подобье жарго. Бродит боль возванка перебитого в чёрных дебрях бульвара Рого Ведь последняя капля России уже высохла будет пойдём но ещё бы писаться мы силимся кривоклювым почтамским пером